вяло поздоровался, достал из кармана душистый носовой платок и, сняв очки, начал задумчиво протирать отливающий янтарем толстые стекла. «Это хамство!» — неожиданно крикнула Евдокия Матвеевна Гирина и швырнула красный карандаш. «Неужели никто не может сказать Казаковцевой, что в таких кофтах по школе-то не ходят?» «А как же ей ходить?» — удивился Борис Ильич.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 Сколько можно повторять, не выгонять, не выгонять. В «В й школе ребенка выгнали, а он с крыши свалился. Вы этого хотите? У меня окно было, заступился я за Дагирину. Он срывал урок, я хотел. Ну и напрасно. Отняла мои объяснения Опрятина,